— Считать надо в кабинете. Вернитесь туда, закройте дверь и начинайте считать. — Пойдем, — завернула Сонечку Гаене. — я тем Считать пойдем. — Дбацать-ти! — закряхтела Сонечка, разворачивая мешок с игрушками. Мешок грохотал так, словно был специально набит бубенсами и другими гремучими штуками. Манька проводила девочек долгим взглядом, потом уставилась на маму. Тетя Надь, вы нам быстро расскажите, чего с Ба задумали, пока они не вернулись. «Один!» — заорала Гаенея за закрытой двери кабинета. «В пятницу едем в Кировобад», — зачистила мама. «Как это уроки?» — подскочили мы. «Два!» — прогудела колоколом сестра. «Отпросим вас уроков. Поедем на два дня. Вернемся в воскресенье». «Ура! И в честь чего поедем?» «Три!» Просто так, впереди зима, до весны не выберемся. Четыре, перешла на вой сирены Гайне. Шешнадцать, припечатала Сонечка. Вот мы и решили съездить родственников проведать. Пять, уже пять, взвыла Гайне. Только детям ничего не говорите. Не скажем. Шесть. Все, идите, пока на своим криком дом на уши не подняла. Семь. «Восемь!» — ворвались мы в кабинет. «Чего орешь?» «Я не ору, я считаю!» — оскорбилась Гайне. «А чего так громко считаешь? Мы же не глухие!» «Откуда я знаю? Мы же глухие! Ты еще скажи, что слепые!» Гайне хотела возразить нам, но махнула рукой. «Спорить с нами невыгодно. Во-первых, большие поколотить можем, а во-вторых, еще играть откажемся. Пойдем лучше в рыцари играть!» — миролюбиво предложила я. «Давай!» Только чуркопьеносцем в этот раз буду я. Так мама ведь забрала шампур, а я его обратно взяла и за креслом спрятала, вот. Совместная поездка в Кировобад планировалась родителями еще с лета. Но почему-то никак не складывалась. То не совпадало с дежурствами папы, то к даде Миши на завод приезжала высокая комиссия, ему приходилось гробить свои выходные на организацию досуга для непрошенных гостей. еще какая нибудь напасть случалась поэтому план по совмещению визита к родственникам удалось реализовать только ближе к концу ноября ба за две недели выслала моти телеграмму чтобы зина успела смириться с мыслью о визите заловки к поездке она готовилась тщательно набросала список предполагаемых подарков методично обошла все торговые точки нашего городка и путем мелкого шантажа и даже скандалов Добыла моти свитер с высоким воротом цвета топленого молока. А Зине — красивый набор мельхиоровых столовых приборов. Хоть и язва, но своя обухтела она маме, с гордостью демонстрируя большую темно-синюю коробку с золотистым тиснением на крышке. В коробке на бархатном поддоне, зафиксированные держателями и крепко прижавшись друг к другу, лежали вилки, ножи и чайные ложки. «Не слишком ли жирно для такой язвы?» — всплеснула руками мама. «Конечно жирно. Но ты же меня знаешь, Надя. Я по-другому не могу». «Может, лучше Маню оставить на будущее?» — не унималась мама. «Где вы еще такую красоту достанете?» «Достану, никуда не денусь. Эту ведь нашла. Вот и Маню найду». И потом у нее добра и так навалом, четыре пуховых одеяла, два шерстяных Пять комплектов постельного белья, сатинового с вышивкой, полотенец гора, хрустальные фужеры, обеденный чайный сервиз три ковра. «Да практически хоть сегодня замуж выдавай», — рассмеялась мама. «Не говори, Надя. Хоть и живем в двадцатом веке, а преданное все равно по старинке собираем». «Да разве с таким дефицитом можно по-другому?» «Конечно, нельзя. Не голышами же детей в чужую семью отдавать». При слове «отдавать» ба сделала такое свирепое лицо, что соответствующее учреждение, отвечающее за заключающиеся браки на небесах, мигом подобрало гуску. Еще бы, ведь если вдруг оно чего-то там напортачит, в личном счастье Маньки, то ответ держать придется перед ба. А ответ перед ба даже небесным канцеляриям кишка тонка держать. Слово свое мы с издержали, и младшим сестрам проговариваться про поездку в кировабат не стали. Зато Манька прибежала домой вся в претензиях, с какой-то стати Ба так долго скрывала от нее планируемый визит к дяде Моте. «А чтобы вопросами не выносило мне мозг, ясно?» — встала руки в боки Ба. «Ясно», — мигом согласилась Манька, и оставшееся до поездки время активно выносила мозг бабушки разными предложениями, как можно правильно скрасить досуг в Кировобаде. «Ба, а у них зоопарк есть? Можно в зоопарк сходить, а заодно на аттракционах покататься. Интересно, коктейль Гелиассе в ихнем универмаге продается?» «В их универмаге». «Чего в их? Продается, да?» «В их универмаге, а не в ихнем». «Хорошо, в ихнем, то есть в их. Так продается или нет?» «Продается». «Только я тебе его не возьму». «Почему?» — взвыла Манька свою истину шекспировским трагизмом в голосе. «Потому что ты меня мозг выносишь». «Все, больше не буду. Вот только разочек, один только вопрос задам». «Ба, а трамваи у них есть?» «Конечно, есть». «А если попросить у вожатого, то он меня за руль пустит?» «У какого вожатого?» «У трамваево вожатого». «Мария». «Все-все, молчу». Вот только последний вопрос, самый распоследний. Твой распоследний вопрос прозвучал три часа назад. Напомнить тебе это? Это про крутящиеся лифты? Ну? А что, спросить нельзя? Может, в Кировобаде есть крутящиеся лифты? Представляешь, сел на первом этаже, он заводится, крутится, словно карусель, и медленно довозит тебя до пятого. Скажи, красота, я такой лифт во сне видела. О, Боже! «А чего это, о Боже? Хочешь, что ли, Господи, Боже, ты мой сказать? Все, молчу, совсем молчу». Прошло пять секунд. «Ба, а вот еще чего я хотела у тебя спросить?» «Да что же это за наказание такое? Что за горе луковое, а?» Когда совсем прижимала, ба отправляла внучку к нам. «Вот пусть Надя и расплачивается за свою болтливость», — бухтела она, выпроваживая Маньку в дверь. а потом долго глядела в окно своей комнаты, как весело подпрыгивая большим помпоном красные шапки, там мчится по улице, мимо деревянных заборов, мимо отсвечивающих в небеса солнечными бликами луж, мимо большой ржавой цистерны с надписью «Живая рыба», где перед буквой «Ж» кто-то заботливой рукой нацарапал «не». Когда Манька скрывалась из виду, Ба садилась в кресло, вытаскивала из пакета завернутый в красивую хрусткую бумагу свитер, раскладывала его на коленях, любовно рассматривала и расплывалась в довольной улыбке. «Моти он очень будет к лицу».